Глава 4. Алексей Красильников спрыгнул с подножки вагона, взял брата как ребёнка на руки и поставил на перрон. Матреона стояла у вокзальной двери, уколыкала. Семён не сразу узнал её. Она была в городском пальто, чёрные блестящие волосы её покрывал завязанный оцибком по новой советской моде белый опрятный платок. Молодое, круглое, красивое лицо её было испугано, губы плотно сжаты. Когда Семён, поддерживаемый братом, подошёл, еле передвигая ноги, Кари и глаза матрёны замигали, лицо задрожало. Батюшка мой, сказала она тихо. Дурной какой стал. Семён с болью вздохнул, положил руку на плечо жене, коснулся губами её чистой, прохладной щеки. Алексей взял у неё кнут, постояли молча. Алексей сказал: "Вот тебе и муж предоставлен. Убивали да не убили. Ничего, косить вместе будем. Ну, поедемте, дорогие родственники". Матрёна нежно и сильно обняла Семёна за спину, довела до телеги, где поверх домотканного коврика лежали вышитые подушки. Усадила, села рядом, вытянув ноги в новых городского фасона башмаках. Алексей, поправляешь Лию, сказал весело. В феврале один кавалер от эшелона отбился. Я его двое суток самогоном накачивал. Ну и 500 целковых дал ещё керинками. Вот тебе и конь. Он ласково похлопал сильного рыжего мерина позаду. Скачел на передок телеги, поправил барашковую шапку, тронул вожжами. Выехали на полевую дорогу, и два зазеленевшие поля, над которыми в солнечном свете трепеща крыльями жарко пел жаворонок. На небритое земленистое лицо Семёна зашла улыбка. Матрёна, прижимая его к себе, взором спросила, и он ответил: "Да вы тут пользуетесь". Приятно было Семёну войти в просторную, чисто выбеленную хату. И зелёные ставни на маленьких окошках, и новое тёсовое крыльцо. И вот, шагнул через знакомую низкую дверь тёплая, чисто вымызанная мелом печь, крепкий стол, покрытый вышитой скатертью, на полке какая-то совсем не деревенская посуда из никеля и фарфора. Налево спальня, матрёны с металлической широкой кроватью, покрытой кружевным одеялом, с грудой взбитых подушек. Направо комнаты Алексея, где прежде жил покойный отец. На стене уздеечка, седло, наборная сбруя, шашка, винтовка, фотография и во всех трёх комнатах заботливо расставленные цветы в горшках, фикусы и кактусы. Весь этот достаток и чистота удивили Семёна. Полтора года он не был дома и гляди: фикусы и кровать, как у принцессы. И городское платье на матрёне. Помещиками живёте, сказал он, садясь на лавку и с трудом разматывая шарф. Матрёна положила городское пальто в сундук, подвязала передник, перебросила скатерть изнанкой кверху и живо накрыла на стол. Сунула в печь ухват и, присев под тяжестью, так что голые до локтей руки её порозовели, вытащила на шесток чугун с борщом. На столе уже стояли и сало, и копчёная гусятина, и вяленая рыба. Матрёна сверкнула глазами на Алексея, он мигнул, она принесла глиняный жбанчик с самогоном. Когда братья сели за стол, Алексей поднёс брату первому стаканчик. Матрёна поклонилась. И когда Семён выпил огненного первочая, едва отдулся, оба и Матрёна, и Алексей вытерли глаза. Значит, сильно были рады, что Семён жив и сидит за столом с ними. Живём, браток, не то чтобы в диковинку, а ничего, хозяйственно, сказал Алексей, когда кончили хлебать борщ. Матрёна убрала тарелки с костями и села близко к мужу. Помнишь, на княжеской даче Клин около рощи, землица с золотое дно, Много я пошумел в обществе, шесть ведер самогона загнал христианам, отрезали. Нынче мы с Матрёной его распахали до да летось, неплохой был урожай на полосе около речки. Всё, что видишь, крова, зеркала, кофейники, ложки, плошки, разные тряпки, барахло всё это и зимой добыли. Матрёна твоя очень люта до хозяйства, ни один базарный день не пропускает. Я ещё по старинке на денежки продаю. А оно нет. Сейчас кабана, куринков заколит, муки там, картошки навоз, подоткнёт подол и в город. И на базар не выезжает, а прямо идёт к разным бывшим господам на квартиру, глаза шарит. За эту, говорит, кровать два пуда муки, до 6 фунтов сала. За эту, говорит, покрывалу картошки. Прям смех, как с базара едем. Чистые цыгане. На возу хурда-бурда. Матрёна, пожимая мужнину руку, говорила: "Двоюродную мою сестру Авдотью помнишь? Старше меня на годочек, за Алексея её сватаем". Алексей смеялся, шаря в кармане. "Бабы эти прежде меня решили. Ай верно, браток, надоело вдовствовать. Напьёшься и к сводне, такая грязь, потом не отплеёшься". Он вынул кисет. Я обголенную трубочку свисящими на ней медными пабрикушками, набил доморощенным табаком и заклубился дым по хате. У Семёна отречеей от самогона кругом пошла голова. Сидел, слушал, дивился. В сумерки матрёна повела его в баньку, заботливо вымыла, попарила, хлестала веником, закутала в тулупчик, и опять сидели за столом, ужинали. Прикончили глиняный жбанчик до последней капли. Семён хотя ещё был слаб, но лёг спать с женой и заснул, обвитый за шею её горячей рукой. Она утро открыл глаза. В хате было прибрано тепло. Матрёна посверкивая глазами, белозубой улыбкой месила тесто. Алексей скоро должен был приехать с поля завтракать. Весенний свет лился в чистое, окошечки блестели листья фикусов. Семён сел на кровати, расправился, как будто вдвое прибыло здоровья за вчерашний день, за эту ночь просполненную, смотрённой. Оделся, помылся, спросил, где у брата бритва, в его комнате у окошка перед осколком зеркала побрился. Вышел на улицу, стал у ворот И поклонился сидевшему у соседей в полесаднике древнему старику, помнившему четырёх императоров. Старик снял шапку, важно нагнул голову и опять сел, ровно поставив мёртвые ноги в валенках, ровно сложив желоватые руки на клюке. Знакомая улица в этот час была пуста. Между хатами виднелись далеко уходящие полосы зелени. На курганах, на горизонте, кое-где стояли распряжённые телеги. Семён поглядел налево. Над меловым обрывом лениво вертели крыльями две мельницы. Пониже, на склоне среди садов и соломенных крыш, белела колокольня. За ещё прозрачной рощей горели от солнца окна бывшего княжеского дома. Кричали грачи над гнёздами, И роща, и красивый фасад дома отражались в заливном озере. Там у воды лежали коровы, бегали дети. Семён стоял и поглядывал из-под лобья, засунув руки в просторные карманы братниной свитки. Глядел, и находила печаль ему на сердце. И понемногу сквозь прозрачные волны жара, струящиеся над селом, над липовыми садами и вспаханной землёй, Видел он уже не этот мир и тишину. Подъехал Алексей на телеге, ещё издали весело окликнув, отворяя ворота, внимательно взглянул на Семёна. Распряг мерина и стал мыть руки на дворе о подвесячим рукомойником. "Ничего, браток, обтерпишься", сказал он ласково. "Я тоже с германского фронта вернулся, но не глядел бы ни на что. Кровь в глазах, тоска". Эх, будь она эта война проклятая. Идём завтракать. Семён промолчал. Но и Матрёна заметила, что муж не весел. После завтрака Алексей опять уехал в поле. Матрёна босая, подоткнувшись, ушла возить навоз на второй лошади. Семён лёг на братнину постель, ворочился, не мог уснуть. Печаль томила сердце. Стиснув зубы, думал: Не пойму, ты говорить нечего с ними. Но вечером, когда вышли втроём посидеть у ворот на брёвнышке, Семён не выдержал и сказал: "Ты, Алексей, винтовку бы всё-таки вычистил. А ну её к шуту. Воевать, браток, теперь 100 лет не будем. Рано обрадовались, рано фикусы завели. Ну а ты не серчай раньше времени". Алексей раскурил трубочку, сплюнул между ног. Давай говорить по-мужски. Мы не на митинге. Я ведь это всё знаю, что на митингах говорят, сам кричал. Только ты, Семён, умей слушать, что тебе нужно, а чего тебе не нужно, это пропускай. Скажем, землю трудящимся. Это совершенно верно. Теперь скажем, комитеты бедноты. У нас в селе мы этих комитетчиков взнуздали, а вон в Сосновке комитет бедноты что хочет, то и делает. Такие реквизиции, такое безобразие, хоть беги. Именье граф Обобринского всё ушло под совхоз. Мужикам земли ни вершка не нарезали, а кто в комитете? Двое местных бабылей безлошадные, остальные шут их знает кто. Пришли какие-то каторжники. Понял или нет? Эх, да не про то я, Семён отвернулся. Вот то ты что не про то. А я про то самое. В семнадцатом году И я на фронте кричал про буржуазию-то. А хлопнуло. Дай бог ему здоровья, кто меня хлопнул тогда пулей в ногу. Сразу эвакуировался домой. Вижу, сколько ни наешь, на другой день опять есть хочется. Трудись. Семён постучал ногтями по бревну. Земля под вами горит, а вы спать легли. Может быть, у вас во флоте, сказал Алексей твёрдо. Или в городах хреволюция и не кончилась. А у нас она кончилась, как только землю поделили. Теперь вот что будет. Уберёмся мы с посевом и преймемся мы за комитетчиков. Первому дню ни одного комитета бедноты не оставим. Живыми в землю закопаем. Коммунистов мы не боимся, мы не дьявола не боимся. Это ты запомни. Будет тебе, Алексей Иванович. Гляди, он весь дрожит, проговорила Матрёна тихо. Разве можно с больного спрашивать? Не больной я, чужой я здесь, крикнул Семён, встал и отошёл к плетню. На том разговор и кончился. В полосе уже погасшей зари летали две мыши, два чёртيكا. Кой где горел свет в окошках, кончали ужинать. Издалека доносилась песня девичий голоса. Вот песня оборвалась, И по широкой, погружённой в сумрак улицы понелся дробный стук копыт. Скакавший приостановился, что-то крикнул, опять пустил коня. Алексей вынул из арто трупку, прислушиваясь, поднялся с брёвен. "Не счастье, что ли?" сказала матрёна дрогнувшим голосом. Наконец показался верхоконный, парень без шапки скакал, болтая босыми ногами. Немцы идут, крикнул он. В сосновке уже четырёх человек убили. После заключения мира в середине марта по новому стилю германские войска по всей линии от Риги до Чёрного моря начали наступление на Украину и Донбасс. Немцы должны были получить по мировому договору с Центральной Радой 75 млн пудов хлеба, 11 млн пудов живого скота, 2 млн гусей и кур, 2,5 млн пудов сахара, 20 млн литров спирта, 2,5 тыс. вагонов яиц, 4000 пудов сала, кроме того, масло, кожу, шерсть, лес и прочее. Немцы наступали на Украину по всем правилам, колоннами зелёно-пыльного цвета в стальных шлемах, слабые заслоны красных войск сметали с тяжёлой германской артиллерией. шли войска, автомобильные обозы, огромные артиллерийские парки с орудиями, выкрашенными изломанными линиями в пёстрые цвета, гремели танки и броневые автомобили, везли понтоны, целые мосты для переправ, жужжали в небе вереницы аэропланов. Это было нашествие техники на почти безоружный народ. Красные отряды из фронтовиков, крестьян, шахтёров и городских рабочих Разрозненные и во много раз уступающие немцам численностью, уходили с боями на север и на восток. В Киеве на место Центральной рады, продавшей немцам Украину, был посажен цвитский генерал Скоропадский, одетый в любезную самостиником синюю свитку, подбачене с держал гетманскую булаву, хай живи и щира Украина. Отныне и навеки мир, порядок и благолепие. Рабочие к станкам, землеробы к плугу, чур-чур, сгинь красное новождение. Через неделю после того, как по улице села Владимирского проскакал страшный вестник, ранним утром на меловом обрыве у мельниц показался конный разъезд. 20 всадников на рослых вороных конях, крупных нерусского вида, в коротких зелено-серых мундирах и уланских шапках со шнурами, Посмотрели вниз на село и спешились. В селе было ещё народ, многие сегодня не выехали в поле. И вот побежали от ворот к воротам мальчишки, перекликнулись бабы через плетни, и скоро на церковной площади собралась толпа. Глядели наверх, где около мельниц ясно было видно, уланы ставили два пулемёта, а вскоре затем с другой стороны по селу загромыхали кованные колёса. защёлкал бич, и на площадь широкой рысью влетела пара караковых вмыли, запряжённые в военную тележку. На козлах правил белоглазый с длинной нижней челюстью нескладный солдат в бесказырке и в узком мундире. Заднего, руки в боках, сидел германский офицер строгого и чудного вида барин со стёклышком в глазу и в номенькой, как игрушечной фуражке. В левую сторону его жался старый знакомец, княжеский управляющий, избежавший прошлой осенью изъемения в одних подштаниках. Сейчас он сидел на супесь в хорошем пальто, в тёплом картузе, круглолицый, бриттый, в золотых очках, Григорий Карлович Миль. Ох, изчесались мужики, когда увидели Григория Карловича. "Шапки долой!" внезапно крикнул по-русски чудной офицер. Некоторые, кто стоял поближе, нехотя стащили шапки. На площади притихло. Офицер, сидя всё так же под баченясь, поблёскивая стёклышком, начал говорить, отчеканивая слова с трудом, но правильно произнося. Землепашцы села Владимирского. Вы увидели там на горке два германских пулемёта, они отлично действуют. Вы, конечно, благоразумные землепашцы, Я бы не хотел причинять вам вреда. Должен сказать, что германские войска императора Вильгельма пришли к вам для того, чтобы восстановить среди вас жизнь честных людей. Мы, германцы, не любим, когда воруют чужую собственность. За это мы наказываем очень беспощадно. Большевики вас учили другому, не правда ли? За это мы прогнали большевиков, они никогда больше к вам не вернутся. Заветою вам хорошенько подумать о своих дурных поступках, а также о том, чтобы незамедлительно вернуть владельцу этого имения то, что вы у него украли. В толпе даже крякнули после этих слов. Григорий Карлович всё время сидел, опустив козырёк на глаза, внимательно всматривался в мужиков. Один раз на полном лице его мелькнула усмешка торжества. Видимо, он узнал кого-то. Офицер окончил речь, мужики молчали. Я исполнил свой долг. Теперь скажите вы, господин Милл, обратился к нему офицер. Григорий Карлович в очень почтительных выражениях отклонил это предложение. Господин лейтенант, мне с ними говорить ни о чём, они и так всё поняли. Хорошо, сказал офицер, которому было наплевать. Август пшёл. Солдат в бесказырке хлопнул бичом, и военная тележка покатилась сквозь раздавшуюся толпу к княжескому дому, где ещё 3 дня тому назад находился вол испольком. Мужики глядели вслед. Подбоченился немец, проговорил в толпечатый -то голос: "Агригорий Карлович, ребят, помалкивает. Подожди, он ещё разговорится". "Ах, беда-то, господи, да за что же это?" А теперь скоро жди исправника. Сосновку уж прибыл, созвал сход и давай мужиков ругать. Вымол такие сики грабители, бандиты, забыли 905 год. Часа 3 чистил и всё по матери, всю политику объяснил. О чего ж теперь будет? А пороть будут. Постой. А как же запашка? Чья она теперь? Запашку и сполу обратцы дадут половинь князю. Эх, чёрт, уйду я. Куда пойдёшь, дура? Поговорили мужики, разошлись. А к вечеру понесли в княжеский дом диваны, кресла, кровати, занавески, золочёные рамы с зеркалами и картинами. Украсилинково ужинали, не зажигая огня. Алексей каждый раз клал ложку, оглядывался на окно, вздыхал, Матрёна ходила тихо, как мышь, от печи до стола. Семён сидел сутуло, вьющиеся тёмные волосы падали ему на лоб. Убирая ли куски и ставили миску с новой едой, матрёна нет-нет да и касалась его то рукой, то грудью, но он не поднимал головы и молчал упрямо. Вдруг Алексей шатнулся к окну, ударил в него ногтями, выглянул Теперь в вечерней тишине был ясно слышен издалека дикий, долгий крик. Матрёна сейчас же села на лавку, стиснула руки между коленями. "Ваську Дементьев поют", тихо проговорил Алексей. "Давича его провели на княжеский двор. Это уже третье", прошептала Матрёна. Замолчали, слушали. Крик человека всё тем же отчаянием И ужасом весел над вечерним селом. Семён порывисто встал, коротким движением подтянул ремень на штанах и пошёл к брату в комнату. Матрёна также молча кинулась за ним. Он снимал со стены винтовку. Матрёна обхватил его за шею, повисла, закинув голову, стиснув белые зубы, замерла. Семён хотел оттолкнуть её и не мог. Винтовка упала на глиняный пол. Тогда он повалился на кровать лицом в подушку. Матрена присела около, торопливо гладила мужа по жёстким волосам. Не надеясь на силы стражников и нового гетманского войска гайдамаков, управляющий Григорий Карлович Миль ходатайствовал о посылке в село Владимирское гарнизона. Немцы охотно соглашались в таких случаях, И во Владимирское вошли два взвода с пулемётами. Солдатов расквартировали по хатам, говорили, будто Григорий Карлович сам отмечал дворы под постой. Во всяком случае, все те из крестьян, кто принимал участие в прошлогоднем разгроме княжеской усадьбы, и все члены вол исполкомы из беспартийных, человек 10 молодёжи скрылись из села ещё до появления немцев, получили на кормёжку по солдату с конём. Так, и к Алексею Красильникова постучался в ворота бравый германский солдат в полной амуниции, при винтовке и в шлеме. Непонятно лопача показал Алексею ордер, похлопал по плечу: "Хорошо, друг". Солдата отвели Алексееву комнату, убрали только сбрую и оружие. Солдат сейчас же устроился, постелил хорошее одеяло, на стену повесил фотографию Вильгельма, велел подмести пол почище. Покопал матрёна мила, он собрал грязное бельёшко и попросил выстирать. Шмоцинг, фуй, говорил он. Бить та стиркать. Потом очень всем довольный, брякнулся в сапогах на постель и закурил сигару. Солдат был толстый, с плоскими усами, вздёрнутыми кверху. Одежда на нём была хорошая, ладная. И есть был здоров, как боров, жрал всё, что не приносило ему в комнату матрёна. Особенно понравилось ему солёное свиное сало. Смотрене жалко было до смерти кормить салом немца, но Алексей сказал: "Брось, пусть его трескает, доспит, да только бы носу никуда не совал". Когда нечего было делать, солдат напевал про себя военные марши или писал письма на родину на открытках с видами Киева. Не озорничал, только ходил очень громко, топал сапогами как хозяин. У Красильниковых было теперь будто покойник в доме. Садились за стол, вставали молча, Алексей не весел над альбомом морщины. Матрёна осунулась, вздыхала, украдкой вытирала слёзы фартуком. Больше всего боялась она за Семёна, как бы он не сорвался с горяча. Но он за эти дни будто затих, затаился. Теперь каждый день в волостной избе и на воротах под дворам расклеивались универсалы гетмана о возврате земли и скота помещикам, о реквизициях и поборах, о принудительной продаже хлеба, о беспощадных карах за попытки бунтом, за укрывательство коммунистов и так далее. Мужики читали универсалы, помалкивали, Потом стали доходить зловещие слухи о том, что в таком-то селе скупщики под охраной немецкой кавалерии вывезли даже не молоченный хлеб. Расплатились какими-то нерусскими бумажками, которых и бабы брать не хотят. В таком-то селе угнали половину скота, а в таком-то не оставили будь-то бы и воробью клюнуть. По ночам в укромных местах мужики стали собираться небольшими кучками, Слушали рассказы, крехтели, что тут было делать, чем помочь. Такая навалилась сила, что только дух пускай, а не пикни. Семён стал хаживать на эти собрания, на зады к ручью под иву. Пиджак накидку сидел на земле, курил, слушал, иной раз хотелось вскочить, кинуть пиджак, развернуть плечи, товарищи. Напрасно, только напугаешь их, затрясут мужики мотнями и разбегутся. Однажды в сумерки на выгоне он встретил какого-то человека. Тот стоял, скалился. Семён пошёл было мимо, человек окликнул, негромко. Братишка. Семён вздрогнул, неужели свой? Спросил, искоса оглядывая того. А что надо? Ты Алексейв брат? Ну, скажем. Своих не признаёшь. Команду на Керчи, помнишь? Кожен, ты Семён крепко сунул руку ему в руку. Стояли, глядели друг на друга. Кожин, быстро оглянувшись, сказал: "Обрезата пилите. Нет у нас пока ещё тихо. А бойки, ребята, есть? Кто их знает, пока не видать. Ждём, что дальше будет. Что же вы, ребята, делаете?" заговорил Кожин, и глаза его всё время бегали, вглядывались в сумеречные очертания. "Чего вы смотрите?" Так вас как гусей общиплют, а вы их головки подставили. А знаете вы, у нас уже село Успенское всё сожгли артиллерийским огнём. Бабы, ребятишки разбежались кто куда, мужики в лес. Из Новоспасского народ бежит, из Фёдоровки, из Гуляй-Поля все к нам. Да кому к вам? Дебревский лес, знаешь? Туда собирается. Ну, ладно. Ты вот что, ошибни ребятам, чтобы От вашей Владимировки с 40 обрезом до винтовок с патронами штук 10, до гранат ручных, сколько соберёте. И это в спрячьке в сток, в поле, понял? В сосновке уж под стога прячут. Ребята только меня дожидаются. В Гундяевке 30 мужиков на конях ждут. Уходить надо. Да куда, к кому? Ну, к катаману, зовут щусь. Сейчас мы по всей Екатеринославщине отряды собираем. На прошлой неделе разбили гайдамаков, сожгли экономию. А вот братишка была потиха. Спирт этот, сахар даром крестьянам вкидали. Так помни, через неделю приду. Он подмигнул Семёну, перескочил через плетень и побежал, пригнувшись, в камыши, где голосисто квакали лягушки. Слухи об атаманах и налётах доходили до Владимировки, но не верилось. И вот появился живой свидетель. Семён в тот же вечер рассказал о нём брату. Алексей выслушал серьёзно. А тамана-то, как звать, щусь говорят. Не слыхал, промахно Нестр Иванович бродит слухи, будто бы шайка у него человек в 25 головорезов налетает на экономии. А про щусь я не слыхал. Всё может быть. Теперь мужик на всё способен. Что ж, щусь так щусь, дело святое. Только вот, что Семён, мужикам ты покуда не говори, когда нужно, будет сам скажу. Семён усмехнулся, пожал плечом. Ну, жди, покуда не ощиплют до гола. В тот же вечер Кожин виделся должно быть не с одним Семёном. Поселу зашептали про обрезы гранаты, про атаманские отряды, кое-где по дворам ночью, если прислушаться, начали ширкать напильники. Но пока что всё было тихо. Немцы даже навели порядок, издали приказ субботы и воскресенье мести улицу. Ничего и улицу подмели. Затем пришла и беда. В ранний час, когда ещё не выгоняли паить скотину, по выметенной улице пошли стражники и десятники с бляхами, застучали в окошки: "Выходи!" Мужики стали выскакивать за ворота босиком, застёгиваясь И тут же получали казённую бумагу с какого-то двора, с только-то хлеба, шерсти, сала и яиц, представить германскому интенданству по такой-то цене в марках. На площади у церкви уже стоял военный обоз. По дворам у ворот ухмылялись постояльцы немцы в шлемах с винтовками. Зачесались мужики, кто божиться стал, кто шапку кинул об землю. Да нет же у нас хлеба, бож ты мой. Хоть режь, нет ничего. И тут по улице на дрожках проехал управляющий. Не столько солдат или стражников испугались мужики, сколько его золотых очков, потому что Григорий Карлович всё знал, всё видел. Он остановил жеребца. К дрожкам подошёл исправник. Поговорили. Исправник гаркнул стражникам, те вошли в первый двор и сразу под навозом нашли зерно. У Григория Карловича только очки блеснули, когда он услышал, как закричал мужик-хозяин. В это время Алексей ходил у себя по двору, до того растерялся, что жалко было смотреть. Матрёна, опустив на глаза платок, плакала на крыльце. На что мне деньги, марки-то эти на что? спрашивал Алексей, поднимал чурку или сломанное колесо, бросал в крапиву к плетню, увидал петуха затопл на него, сволочь. хватался за замок на амбарушке. Жрать-то мы что будем, в маркете, что ли? Значит, померы хотят нас окончательно разорить, опять в окончательную кабалу. Семён, сидя около матрёны, сказал: "Хуже ещё будет. Мерена твоего отберут". "Ну уж нет. Тут я брат топором поздно схватился. Ой, милый я", провыла матрёна. Да я им горло зубами переем. В ворота громыхнули прикладом, вошёл жилец толстый немец, спокойный, весел, как к себе домой. За ним шесть стражников и штацкие из гетманской в виде тризубца какардой, на чиновничьей фуражке, сошнурованной книгой в руках. "Тут много", сказал ему немец, кивнув на амбарушку. "Сал клеб" Алексей Бешанов взглянул на него, отошёл и со всей силы швырнул большой заржавленный ключ под ноги гетманскому чиновнику. "На на мерзавец", крикнул тот. "Розак захотел сукин сын". Семён локтем откинул матрёну, кинулся с крыльца, но в грудь ему сейчас же упёрлось широкое лезвие штыка. "Альт!", крикнул немец жёстко и повелительно. "Русский, на место!" Весь день грузили военные телеги и поздней ночью обоз ушёл. Село было ограблено начисто, нигде не сжигали огня, не садились ужинать. По тёмным хатам выли бабы, зажав в кулаке бумажные марки. Ну поедут мужик с бабой в город с этими марками, походят по лавкам пусто, ни гвоздика, ни аршина материи. Ни куска кожи, фабрики не работают, хлеб, сахар, мыло, сырьё поездами уходят в Германию. Ни рояль же мужику с бабой, ни старинную же голландскую картину, ни китайский чайник вести домой. Поглазеют на чубастых с свисячими усами гайдамаках в синих свитках, с мушковых салым верхом в шапках, поталкаются на главной улице среди сезизобритых в котелках торговцев воздухом и валютой. Везде хнут горько и едут домой ни с чем. А по дороге вёрст 20 отъехали, стоп, загорелись оси на вагонах, нет смазки, машинного масла немцы увезли. Песочком засыплют, поедут дальше, и опять горят оси. От этого всего бабы и выли, зажав в кулаке смятые германские марки, а мужики прятались котину в лесные овраги. Подальше от греха, кто ведь знает, какой на завтра расклеит гетманский универсал. Вселенные зажигали огни, все хаты были темны. Только за рощей, над озером ярко светились окна княжеского дома. Там управляющий чествовал ужином германских офицеров. Играла военная музыка, странной жутью неслись звуки немецких вальсов над тёмным селом. Вот огненным шнуром, чёрт знает в какую высь поднялась ракета на потеху немецким солдатам, стоявшим на усадебном дворе, куда выкатили бочонок с пивом, лопнула, и соломенные крыши, сады, ивы, белые колокольни, плетни озарились медленно падающими звёздами. Много невесёлых лиц поднялось к этим огням, Свет был так ярок, что каждая угрюмая морщина выступала на лицах. Жаль, что их нельзя было заснять в эту минуту при помощи какого-нибудь невидимого аппарата. Такие снимки дали бы большой материал для размышления германскому главному штабу. Даже в поле за версту от села стало светло, как днём. Несколько человек, подбиравшихся к одинокому стогу, быстро легли на землю. Только один устога не лёг. Задрав голову к падающим с неба огонькам, ухмыльнулся: "Вещь ты, курица на мать". Огоньки погасли, не долетев до земли, стало темно. Устога сошлись люди, зазвякало бросаемое на землю оружие. Сколько всего? 10 обрезов, товарищ Кожин, 4 винтовки. Мало. Не успели, завтра ночью ещё принесём. А патроны где? Вот, держи, в карманах. Патронов много. Ну, прячьте, ребята, под сток. Гранат, гранат, ребята, несите, обрез, старековское оружие. Сидеть за кустом в канаве, выстрелил в портки довалил и всё сражение. А молодому бойцу нужна винтовка и первая вещь граната, поняли? Ну, а уж кто может, то шашка, она всем оружием оружие. Товарищ Кожин, а нынче ночью бы это устроить. Ей-богу, всем селом поднимемся, такая злоба. Ну, живой отняли. С вилами и косами, можно сказать, совсем трудовым снарядом пойдём. Да их сонных перерезать легче лёгкого. "Это кто? Ты, командир?" крикнул Кожин рубящим голосом. Помолчал. Заговорил сначала вкратчево, потом всё повышая. "Кто здесь, командир? Интересно. Али я с дураками, говорю. Али я сейчас уйду, пусть вас немцы гайдамаки бьют и грабят". Что-бы там матёрное Дисциплины не знаете, але мало я шашкой голов срубил за это. Когда едешь в отряд, клятву должен дать о полном, беспрекословном повиновении атаману. Иначе не ходи. У нас воля, пей, гуляй, а гикнул батька на коня, и ты уж не свой, поняли? Помолчал примирительно, но строго. Не нынче, не завтра ненцев трогать нельзя. Тут нужна большая сила. Товарищ Кожин, нам бы хоть до Григория Карлыча добраться, он нам всё равно жить не даст. Что касается управляющего, то можно не раньше будущей недели. Иначе я с делами не управились. На днях восеповке германц износил бабу. Хорошо, тайму в вареники и голок подсыпала. Поел он, выскочил из-за стола на двор, брякнулся и скоро из него дух вон. Немцы эту бабу тут же прикончили. Мужики затапары. Что тут немцы сделали, и вспоминать не хочется. Теперь места этого, где Осипов когда стояла, не найдёшь. Вот как самосильно-то тяп-даляп. Поняли? Матрёна вздыхала, ворочаясь в постели. Начинало светать, пели петухи. Ложилась роса на подоконник открытого окна. Жужжал комарик. На шестке проснулась кошка, мягко спрыгнула и пошла нюхать сор в углу. Братья вполголоса разговаривали у непокрытого стола. Семён подперев руками голову, Алексей всё наклоняется к нему, всё заглядывая в лицо. Не могу я, Семён, пойми ты, родной, матрёй одной не управиться с хозяйством, ведь тут годами коплено, как бросить? Разорят последние. Веренился на пустое место. Как бросить, сказал Семён. Пропадёт твоё хозяйство, скажи, какая важность? Победим, каменный дом построишь, он усмехнулся. Партизанская война нужна, а ты со своим хозяйством. Опять говорю, кто вас кормить будет? А ты и так не нас кормишь, немцев да гетмана, да всякую сволочь кормишь. Раб, постой. В семнадцатом году я не дрался за революцию. Солдатский комитет меня не выбирали, империалистического фронта я не разлагал. То-то. Погоди меня, срамит, Семён. И сейчас, ну, подойди, Красная армия. Я первый схвачу винтовку. А куда я пойду в лес, к каким атаманам? Сейчас и атаманы пригодятся. Так-то так. так. Рана проклятая связала меня. Семён вытянул руки по столу. Вот моя мука. А наших черноморских ребят много пошло в эти отряды, зажжом Украину с четырёх концов дай срок. Кожина, ты видел ещё? Видел. Что говорит? А мы с ним говорили, что скоро освещение устроим у вас в селе. Алексей взглянул на брата, побледнел, опустил голову. Да, конечно бы следовало. Торчит эта проклятая усадьба как бельмо. Покуда Григорий Карлович жив, Он нам дышать не даст. Матрёна спрыгнула с постели в одной рубашке, только накинув шаль с розами, подошла и несколько раз постучала косточками кулака по столу. Моё добро берут, я терпеть не буду. Мы бабы скорее вас расправимся с этими дьяволами. Семён неожиданно весело взглянул на неё. Ну, как же вы, бабы, станете воевать? Интересно. Будем воевать по бабь ему. Сядет он жрать мышяку, порошки мы достанем. На синавал его заманю или в баню, вязальной иглы, что ли, у меня нет. Так суну в это место, не ахнет. Мы-то начнём, вы не срабейте. А надо и мы с винтовками пойдём, не хуже вас. Семён топнул ногой и засмеялся во всё горло. Вот это баба. Ух ты, чёрт. Пусти, махнув шалью, матрёна у порога сунула босые ноги в башмаки. постучала ими и ушла, должно быть, посмотреть скотину. Семён и Алексей долго качали головами, усмехаясь. Атаман баба, ну и баба. В открытое окошко залетел предрассветный ветерок, зашуршал листьями фикусов и донеслось бормотание и обрывки какой-то нерусской песни. Это возвращался из усадьбы пьяный жилец немец. Грё пыль сапогами. Алексей со злобой захлопнул окошко. Пошёл бы ты, Семён, к себе, лёг. Боишься? Да привяжется пьяный чёрт. Он помнит, как ты на него кидался. И ещё раз кинусь. Семён поднялся, пошёл было к себе. Эх, Лёша, революция из-за этого погибает, что вас раскачать трудно. Карнеливых вам мало, гайдамаков, немцев мало. Чего вам ещё он вдруг оборвал? Постой. На дворе послышалось бормотание, тяжело неуверенно затопали сапогами, раздался злой женский крик: "Пусти!" Затем, возня со пенья и опять ещё громче, как от боли закричала матрёна: "Семён, Семён!" На кривых ногах бешено выскочил Семён из хаты. Алексей только схватился за лавку, остался сидеть. Всё равно он знал, что бывает, когда так кидаются люди. Подумал. Давиче в синях топор оставил. Им, значит. Диким голосом скрикнул Семён во дворе, раздался хрясткий удар, на дворе что-то зашипело, забулькало, грузно повалилось. Вошла матрёна белая, как полотно, тащила за собой шаль прислонилась к печи и дыша высокой грудью вдруг замахала руками на Алексея, на глаза его. В дверях показался Семён, спокойный, бледный. Брат, помоги унести его надо куда-нибудь, закопать.